Часть шестьдесят седьмая Счастливая звезда сияла над Иваном Васильевичем. Победа сама шла ему в руки, как прирученный конь на свое подворье. Гони, не прогонишь. И стомившись веками усобиц, русская земля будто срасталась воедино под его сапогом, словно Иван Васильевич кропил ее сказочную живой водой. Подзуженный ростовским архиепископом, Мудрым старцем Васианом великий князь порвал ханскую грамоту от Золотой Орды. Он давно уже не давал Исаака, не ездил за ярлыком на поклон в сарай. Гневливый хан Ахмед решил наказать московита. Но кто ж пересилит чужую удачу? Иван Васильевич натравил крымского хана Менглигерея на Литву, где король Казимир обещал Ахмету подмогу, а сам... послал на Волгу, на беззащитный сарай орленые струги воеводы Ноздреватого и крымского царевича Нурдавлата. Собрав огромное ополчение, Иван Васильевич и сам вышел к Уфе. Но многочисленны были татары, и витали над ними грозные призраки Едигея и Тахтамыша. Русское войско бежало до Аки А сам великий князь примчался аж в Москву, велел рыть рвы и твердить стены Кремля. Народ зароптал на малодушие царя. Так после женитьбы на Софи Царьградской стали по-византийски называть московского государя. Пришлось царю, замирившись со строптивыми братьями, вернуться на речку Угру к войску. Он было сунулся с переговорами к Ахмету И Ахмед уж было согласился разойтись полюбовно. Да советчики уломали царя переговоры прервать. Однако ж приказа идти в бой царь все не отдавал. Два войска стояли друг против друга, разделенные речонкой в десять шагов шириной. Только на десять шагов отступили от Руси Чингис, Батый и Мамай. Стой, русская рать! Пусть они отступят дальше. Но Иван Васильевич увидел, как угру затягивает осенним льдом. Значит, татары в любой миг могут пойти на приступ, как посуху. И русские полки отступили. Любого бы воеводу или князя, оставившего поле врагу, сочли бы побежденным, устрашившимся. Но звезда сияла над московитом по-прежнему». Татары решили, что русские хотят обойти их, и бросились бежать, пораженные ужасом. Татарские призраки, не дождавшись русской крови, набросились на собственное войско и растерзали его. Разорив по пути встреченные литовские города, в отместку Казимиру за вероломство, Ахмед уполз в Орду, а там был убит нагрянувшим тюменским ханом и ваком. и сыном его салтаном Кулуком. Не зря пермский князь Михаил отослал на зиму сотню бархата в пентик, как бы тюменцы обратным путем не завернули на чердень. А на угре рухнула, и югрой добита была татарская ига, что два с половиной века блестела мечами и свистела плетью над русской землей. Ольга слушал и удивлялся этим небывалым делам. Как безмерно далеки были они от Перми Великой. И все же там, на Шелоне и Волхове, на Москве-реке и на Угре, ангелы опускались с неба на московские хоругви, в том числе и для того, чтобы здесь, в Перми Великой, он, Ольга, почувствовал себя стоящим на своей, Своей земле, и пусть вся его застава это курная изба, три бадьи и берестяной балаган с сухими дровами для сполоха, но он будет стоять на ней так же крепко, как блинный богатырь полюд, о котором тоже рассказывали сказки у чувала. Говорили, что был он стражем своей земли, еще в незапамятные времена. шло на Пермь несметное войско вагулов, и он обратился в гору, которую вагулы не смогли преодолеть, потому что гора эта святая, и злобе, силе нечистой, на нее не подняться. А еще говорили другое, что Полют был защитником всего бедного народа, отнимал неправедные сокровища, И вместе с ними укрылся в горе Где и заснул непробудным сном и если придет туда совсем несчастный человек То откроется перед ним гора И будет чаша с золотом и каменями Но коли пришелец окажется жадным И возьмет хоть крупинкой больше, чем надо То гора сомкнется И останется тот человек в пещере Наедине с разгневанным полюдом Много, говорят, в пещере костей Ненасытных искателей поживы И третий рассказывали о полюде, Что был у него брат Ветлан И оба они были пермскими богатырями Но полюбили одну девушку Красавицу Вишеру И стали за нее биться на мечах А Вишера не захотела гибели хоть кого из них И бросилась между ними Она обратилась в реку а богатыри стали скалами. Вольга посмеивался над сказками, не верил, и в то же время верил каждой из них. Его застава стояла на вершине горы, как на вершине легенды. Однажды полют даже приснился Вольге. Вольга увидел во сне знакомую заснеженную полянку у подножия горы. На полянке горел костер, и по обе его стороны, друг напротив друга, стояли двое. Ламия, нога и Прекрасная, и русский ратник в обгоревшей одежде и порванной кольчуге с усталым, обросшим бородой лицом. Полюд «Отпусти его со своей горы», — просила Ламия. «Я не держу», — ответил Палют. «Он сам не уходит. Если он тебе нужен, ты сама поднимись к нему». «Твоя гора святая», — с тихой злобой ответила Ламия. «Мне Ламии, на нее хода нет. Занеси меня наверх на руках». Болуд без меча у пояса. Растревоженный сном Вольга наутро спустился с горы. На поляне он увидел яму в снегу и уголь костра. Кто его жег? Когда? Ответа не было. В тот день сменился дозор, и новые ратники принесли весть. что в чердене княгиня родила сына, которого окрестили и нарекли Иваном. И Вольга не был шарашен. Лишь звон тяжело бухнул в виски и угас. Вольга почувствовал, что будто бы заранее с самого начала знал, его любовь не будет бесплодной. Такая любовь даже в грехе не случается зря. Он остался спокоен, только строже и пристальнее в карауле вглядывался в заснеженную вишеру, ведь за его горой была чердень, где родился его сын. И кто там сказал, что чердень — последний, самый бедный и захудалый острожек на краю Христовой земли? Нет, его чердень — Это первый во вселенной город, который крестами на башнях встречает восходящее солнце. А Полюдов камень — первая во всем Божьем мире, крещённая сторожевая гора. Время шло, и опять подкатила весна. Вершина горы, открытая солнцу и теплым ветрам, Обтаяла и плыла над Пармой, как остров. Вольга с валунов с высоты заставы глядел, Как темнеет леса, освобождаясь от снега, Как лопается и грудами ползет по вишере лед, Как земля, сырая и бурая, выступает из-под сугробов И проталины расплываются вширь, как лужи, пятная поляны, И берега. Ольга ждал. На «Навешние воды», — сказала она. Ольга ждал со звериным терпением, прямо тихо, без тоски последних холодов, без лихорадочной радости первых оттепелей. «Она придет, она найдет меня», — думал он. Вольга не ехал в Чердынь, чтобы увидеться там с княгиней. Не расспрашивал тех, кто пребывал на смену уходящим ратникам. Даже не размышлял, каким образом княгиня сможет бросить мужа и сына, чтобы добраться до заставы за тридцать верст. Она сможет. Он в это верил. Миновала неделя, другая. Менялись дозорные. И с третьим караулом. Вольга получил весточку. Отозвав его в сторону, Фока, десятник, передал клочок бересты, сложенный пополам и зашитый по краю. — Филофеев человек, Леваш, велел тебе тайно сунуть, — пояснил Фока. — Не бойся, я не читал, грамоте не разумею. — Почему Леваш? — удивился Вольга, но сразу сообразил. Ламия тоже не умела писать, Хотя, говорят, была окрещена. — От сегодня на третий полдень на Ростани нацарапал на берестеле ваш. И эта весточка словно взорвала Вольгу изнутри. Все поплыло в глазах, застучало сердце, кипяток заполнил грудь и забурлил в горле. Даже мускулы рук и ног заныли, сведенные от напряжения, Будто тело стремилось броситься к ламе прямо сейчас. Вольга согнул свою душу, как лук, И сцепил ее тетевой воли. Три дня Ольга слышал в ушах звон этой натянутой тетивы. На третий день... Он еле смог неспешным шагом дойти до леса, а дальше, заслоненный еловыми лапами от глаз своих ратников, побежал вниз по склону, по тропе все быстрее и быстрее. Он вылетел на ростань и повалился на обочину без сил. Никого не было. Торная дорога, переваливаясь на ухабах, уходила к вишере. Убитая тропинка ответвлялась от нее и вела на гору. Туча комаров звеня висела над развилкой — шла к Вольге по взгривку между колеями и улыбалась, помахивая веточкой. Она была в длинной черной рубахе, стянутой простым пояском, без платка, босая. Вольга встал. Он обнял ламию и притиснул к себе так, словно хотел вдавить ее в себя. Зарылся лицом в черной пахнущие смолой кудри, ладонями, грудью. Всем телом ощутил под полотном рубахи тугое и звонкое горячее тело Ламии. «Душа моя!» — шептали его губы. «Уйдем с дороги!» — шепотом ответила Ламия. «Уйдем в Парму!» И вдруг она дернулась, вырвалась из его рук и завержала. «Ош!» Ольга успел увидеть только ее, вытаращенные в ужасе глаза, как его словно ударили мягким бревном и отшибли в придорожные кусты. Он рванулся обратно на дорогу, ломая ветви и раздирая кожу. Тичья неслась прочь, а за ней гнался медведище, не бурый, а весь какой-то зеленый и заплесневелый точно из могилы. Он бежал, как волна, То плечи вверх, то крестец Он нырнул вперед еще раз И с лёту сбил лапой тичий с ног Покатил по дорожной грязи Подмял под себя Вольга, выдернув меч В два прыжка на стик медведя Ухватил рукоять меча Обеими ладонями и всем своим весом Вогнал клинок медведю в спину В шерсть под левую лопатку Зверь скрикнул по-человечьи осел на бок повернув к Вольге узкую морду и грузно лег на ламию. Пасть его приоткрылась, дохнув с мрадом, проклокотал последний рык, будто дальний гром, и на тичи потекла черная, густая медвежья кровь. Вольга схватил медведя за огромную лапу, не боясь предсмертной судороги, и перевалил его на сторону. Тичи... Лежала ничком вся в грязи, в крови, в перепутанных кольцах длинных волос. Вольга ошеломленно уставился на нее. Еще мгновение назад он ее обнимал, а сейчас она мертва. По Поволчьи завыв, Вольга подхватил тичи, ощущая, как страшно и безвольно обвисает ее тело в его руках. Перенес на траву, положил... Стал грязной ладонью стирать грязь с ее лица А потом, спохватившись, прижался ухом к ее груди И только тогда услышал ровный, спокойный толчок сердца Будто молотком стукнули в ухо С княгини на руках Он бежал по тропе на гору, спотыкался, но не падал Задыхался, но не останавливался Он не мог думать, не мог перевести дух его, словно расколола пополам трещина дикой боли. Ратники на заставе, побросав дела, высыпали навстречу, перехватили его ношу, положили на кафтан у костра. «Что за баба? Откуда? Чего с ней?» — слышал Вольга, но не мог ответить, лишь всхлипывал и мотал головой. Расталкивая парней и мужиков к тиче, пролез Фока, встал рядом на колени, В одной руке у него был ком мокрого мха, в другой нож. «Держи, дурня!» — рявкнул Фока. И ратники ухватили за плечи и локти в Ольгу, дернувшимся ктичи при виде ножа. Фока стер корку крови и грязи с губ ктичи, поднес к ним лезвие, подержал, а затем перевернул. Лезвие запотело. «Дышит, жива!» — сказал сам себе Фока. Но «Ну ко все прочь!» Он начал спарывать рубаху от горла до подола. Разложил ее, обнажив тело, стал осторожно щупать ключицы плечи, ребра живот своими толстыми и, казалось, неуклюжими пальцами. — В костях я толк знаю, — бормотал он. — Нет, сломанных нету. Синячище вон ссадины. Они пухнет, Может, где что и лопнуло, но без сдвига. Жить будет, должна очухаться. Что с ней было-то, сотник? Где ты ее нашел? — На дороге у медведя отбил, хрипло ответил немного опомнившаяся Вольга. Чего она глаза-то не открывает? Лицо Тичи было измученным, в раз истончившимся, бледным. Синие тени лежали в глазницах. Обморок, напугалась, пояснил Фока. А кто она? Княгиня. Ротники даже отшатнулись. «Э, ну-ка, давайте все отсюда!» — нашелся Фока, прикрывая Тичи разрезанной рубахой. «Да...» — он поскреб бороду, разглядывая княгиню. «Ну и дела!» Я слыхал, что она того, блаженная, убегала из дому, говорят, не раз. «Ну и вот...» «Ладно, оставь ее!» — сморщившись, сказал Вольга. Если обморок, то очнется, иди, а я посижу. Ратники, оглядываясь, разошлись. Отошел и Фока. Вольга сходил в избу, принес одежду, сунул под голову Тичи, укрыл сверху. Потом умылся из бадьи и уселся рядом на полено. В голове было пусто. Без мысли, без движения он сидел весь день. Отказался есть. Тичи в себя не приходило. Фока позвал Вольга. «Ты лекарь? Что делать с ней?» Фока приблизился, встал над княгиней, почесывая поясницу. «Какой я лекарь?» — пробурчал он. «Так, кость вправить, перевязать, прижечь. Ежели у нее только испуг да ушиб, то уж встала бы. А ежели чего другое?» «Чего?» «Ну, внутренность какая порвалась!» Всякое бывает. Короче, сотник, чердень ее надо, я тут не помощник. Там на посаде бабка-пермячка живет, мухоморницей зовут. Если можно вылечить, она вылечит. Только я понимаю, скорее надо, а то ведь кровь в брюхо течет. Запрягай тогда мне воронка, вставая решил Вольга. На заставе был единственный конь старый мерин воронок. На нем возили воду с вишеры. Воронка запрягли в телегу, выбросили из кузова бадью, наложили гору лапника и сверху устроили княгиню. — Возьми сопровожатых, — посоветовали Вольге. — Путь не близкий, ночью поедешь. — Не надо, — угрюмо отмахнулся Вольга. По медному от заката склону Телега съехала с горы. В сумерках миновали ростань. На туши убитого медведя уже скакали птицы. Какой-то зверек порскнул в кусты. Вольга вытащил свой меч, обтер о шкуру, сунул в ножны. Паранок, пугаясь и вздрагивая, робко шел по дороге, тянул телегу. Настала ночь. В облаках над Пармой летела косматая луна. Ольга снова к меч и положил рядом с собой. Он услышал за спиной тихий смех и резко оглянулся, дернув вожжи, воронок встал. Тича сидела в телеге, почти голая в разрезанной рубахе, словно светящаяся во тьме.